Второе. Если говорить правду, то я не написал ни строчки за три года потому, что жизнь меня достала. Нет у меня никаких блокировок, и фантазия тоже работает. С шести лет я выдумываю всевозможные истории, с подросткового возраста только и знаю, что пишу, лишь бы дать выход фонтанирующему воображению. Мои фантазии — мое спасение». дармовой билет на самолет, уносящий от скучной действительности. Годы шли, а я занимался только своими историями. В блокноте или в ноутбуке. Я писал себе и писал, писал всюду и везде, на скамейке, в парке, за столиком в кафе, стоя в метро. Если не писал, то думал о своих персонажах, чем они мучаются, кого любят. Ничто другое меня не интересовало». Серая реальность не имела для меня значения. Вдалеке от будня я странствовал по воображаемому миру, единственный его творец и демиург. С 2003 года, когда был впервые опубликован мой роман, я писал по книге в год. В основном детективные истории и триллеры. В интервью всегда утверждал, что сижу за столом каждый день за исключением Рождества и своего дня рождения. Ответ я позаимствовал у Стивена Кинга, и точно так же, как он, привирал. Я работал и 25 декабря тоже, и не видел никаких оснований бездельничать в высокоторжественный день собственного рождения. Что греха таить? Мне редко удавалось найти что-то более интересное, чем мои герои. Я обожал свою так называемую работу». Жил, как рыба в воде, в атмосфере загадок, убийств и насилий. Точно так же, как дети, вспомните людоеда из «Кота в сапогах», волка из «Красной шапочки», преступных родителей из «Мальчика с пальчика», злодея по имени «Синяя борода». Взрослые любят поиграть в страшилки. Им нужны страшные сказки, чтобы совладать собственными страхами. Пристрастие читателей к детективам, позволило мне прожить сказочные десять лет, став одним из немногих авторов, живущих за счет своего пера. И садясь по утру за письменный стол, я чувствовал себя счастливым, я знал, что во всех концах света читатели ждут мой новый роман. Но магический круг творчества и успеха три года назад разорвала женщина. Во время рекламной поездки в Лондон Мой литературный агент познакомил меня с Натали Куртис, англичанкой, биологом по профессии, талантливой молодой женщиной как в области науки, так и в деловой сфере. В это время она раскручивала медицинский проект по распространению так называемых «умных контактных линз», которые диагностировали глазные болезни, возникавшие из-за недостатка глюкозы в слезной жидкости. Натали трудилась по 18 часов в день. С обескураживающей легкостью она совмещала работу с компьютерными программами, клинические испытания и бизнес-планы, пересекая часовые пояса с отчетами для финансовых партнеров. Мы с ней жили и действовали в совершенно разных мирах. Я бумажный человек, она человек цифр и чисел. Я зарабатывал на жизнь выдуманными историями, она с помощью микропроцессоров, тончо-младенческого волоса. Я был из тех, кто учит лицея греческой, любит стихи Арагона и пишет любовные письма ручкой с чернилами. Она принадлежала суперсовременному миру электроники и чувствовала себя как дома в ледяных громадинах аэропортов. Даже теперь, глядя в прошлое, я не могу понять, что толкнуло нас друг к другу. С чего вдруг именно в этот период нашей жизни мы поверили в будущее несовместимых пар? «Нам нравится быть не собой», — написал Альберт Коэн. «Может быть, мы поэтому и влюбляемся иной раз в полную свою противоположность. Надеемся на дополнение, преображение, метаморфозу. Ожидаем, что сблизившись с антиподом, станем полноценнее, богаче, шире». На бумаге это получается хорошо. В жизни, в редчайших случаях, иллюзия любви рассеялась бы очень скоро, но Натали забеременела. Перспектива создания семьи подкрепила мираж. Во всяком случае у меня. Я уехал из Франции и поселился в Лондоне. Натали снимала тогда квартиру в районе Белгравия, и я был с ней рядом во все время ее беременности. Какой из ваших романов больше всего вам нравится? Во время рекламных акций журналисты непременно задавали мне этот вопрос. С годами я научился отвечать обтекаемо и отделывался дежурной фразой «Трудно сказать, ведь книги те же дети, вы меня понимаете». «Книги не дети. Я сидел в палате, когда рождался мой сын. Акушерка протянула мне крошечное тельце Тео. Я взял его и понял сразу, какой жуткой фальшивкой является моя фраза в многочисленных интервью. «Книги — не дети. Книги — особый предмет среди волшебной палочки. Пропуск в иной мир. Бегство. Книги могут стать лекарством и помочь справиться с житейскими передрягами». Как говорит Пол Остер, книги — единственное место в мире, где два чужака могут сблизиться. Но они не дети. Ничего не сравнится с ребенком.